Глава сорок третья Хороший двухэтажный особняк по ту сторону реки не слишком выделялся на фоне остальных строений. Ничего особенного в нем не было, просто большой прямоугольник и невысокое крыльцо. Отдельно стоящий гараж, небольшая лужайка и пара деревьев – все это за металлическим забором. Снаружи никого не было, поэтому мне пришлось немного привлечь внимание долгим автомобильным гудком. «Вам чего?» – вышел охранник, не сразу узнав меня. «Я думал, что память у тебя получше будет. Я ухватился за металлический пруток забора, подойдя поближе». «А-а-а-а!» – протянул Костик испуганно. «Это вы! Мне из-за вас влетело!» «В этот раз не влетит. Я просто поговорить пришел. Как, впрочем, и в прошлый раз тоже было». «Ну, знаете, Валерий Анатольевич не горит желанием с вами общаться». Поверь, я говорюм, очень важный разговор. Он может выйти, если не хочет, чтобы семья меня видела, например. Да вас тут все соседи увидят, охранник быстро пазирался по сторонам. Я вас впущу, так и быть, но надеюсь, что это очень важно. Ты даже не представляешь, насколько, ответил я, усаживаясь обратно в автомобиль. Сам Большаков выскочил на улицу, когда я остановился возле крыльца. Что он здесь делает? Вы только поговорить, не орите. Да я же вас. Если вы хотите, чтобы ваша охрана ушла так же, как и в прошлый раз, можете орать дальше. Маленький блеф на всё же. Я уже сказал ему, что мне нужно с вами переговорить. Кандидат живо заткнулся, охранник молча стоял рядом. Я же старался не шевелиться, чтобы всем своим видом показать миролюбие, которым по сути здесь и не пахло. Ну, хорошо, пройдёмте. В доме есть посторонние, кто-то кроме вашей семьи? Нет, никого. А, это важно. Важно. Посторонние сейчас никому не нужны. Семьи меня можно не представлять. Я услышал, как Большаков облегчённо выдохнул. Да-да, я вижу, как вы рады. Видите, где мы здесь с вами поговорить можем. Так что вы хотели? Люта, это со мной. крикнул Большаков в одну зарок и потом повёл меня наверх. Это супруга, чтобы вы не переживали. Это не мне о переживать нужно, сухо ответил я. А мне показалось, что мы решили все вопросы с вашим делом, чем бы вы ни занимались. Сейчас немного о другом речь пойдёт. Я вошёл в гостиную, не слишком просторную, но явно пострадавшую от недостатка мебели. Давайте без утайки. Есть какие-то странные личности, которые якобы вас уже спонсируют. Откуда информация? Я умею её добывать, поэтому не задавайте ненужных вопросов. Что ж, ваше право. Он как-то неловко пошевелился, то ли хотел плечами пожать, то ли просто потянулся, и уставился в окно. У меня много спонсоров. Я сам себе спонсор. «Если вы пришли прямо ко мне, то наверняка знаете, чем я занимаюсь. Меня ваше прошлое совершенно не интересует». «А зря». Большаков подошел к единственному шкафу, взял с полки пульт от телевизора и быстро включил какую-то запись. «Так какую главную цель вы ставите перед собой, Валерий Анатольевич?» На экране появился ведущий, очевидно, в каком-то предвыборном выступлении. Прежде всего, нам надо возродить духовность, понимаете? То, что мы потеряли в разврате за последние годы, уничтожено сама цель людского существования. Вы посмотрите, что творится вокруг. Как вам, настоящий большевик поставил самого себя на паузу и обратился ко мне. Слово блудие, не раздумывая ответил я. Зато это ответ, почему я влез в ваши дела, понимаете? Если бы я пошёл в полицию официально, требовал обыск, что бы мне это дало? У вас ничего нет. Стереть диски можно в момент, а мне потом пятно на репутации, суды и прочее бумагомарательство. То как поступал я, проще и эффективнее. Тогда откуда вы узнали о происходящем? А, это было совсем несложно. Но помнится, ваши вопросы были о другом. Разве нет? «Студент по имени Саша получил с вашего компьютера письмо». «Правда?» — кандидат в губернатор и очень реалистично удивился. «Доказательство, которое нельзя стереть, как жесткий диск. Хотите пятно на репутации? Будет пятно, если не объясните мне ничего». «Ах, письмо, письмо... Студент Саша? Этот парень, да?» Вы можете заговорить с зубю ведущимм или вашим избирателем, но не мне, громко выкрикнул я. С вашего компьютера было написано письмо с подробными рекомендациями, что делать и как говорить, чтобы его приняли ко мне на работу. Или это ваш охранник сделал, или жена, может быть. Ну хорошо, было письмо, было, недолго думая ответил Большаков. Написал я ему письмо, чтобы он поработал у вас, рассказал, что к чему. Да, только его всё равно уволили раньше срока. Плохо подготовили, значит. Что тут скажешь? И что же показалось вам странным, что мы взяли здание в центре города? Подумаешь. Вы пришли за подтверждением относительно письма, получили? Проваливаете. Нечего здесь больше делать. Нет, меня интересуют ещё и ваши спонсоры. Ничего про них не скажу. Всё, уходите. Он принялся выпроваживать меня, стараясь не касаться руками. «Валер, почему ты не говоришь, что у нас гости? А, это по делам?» В проем сунулась его жена и посмотрела на него как-то слишком пристально. «Он уже уходит, дорогая!» — слащаво ответил он. «Разве?» Женщина лет сорока, с распущенными милированными волосами, была одета в спортивный костюм, точно только что бегала на дорожке. «Он не могла, что я не могла, что я не могла, что я не могла, Но ни следа пота, как в рекламе. «Да, дорогая». Его голосом можно было подсластить кофе. «Интересно. Приводишь людей, меня с ними не знакомишь». «Но, дорогая, знаешь ли, не все, кто приходит ко мне, мои партнеры. Уходите, уходите». Он старался говорить вежливо, но его скрытую агрессию трудно было не уловить. «Ну, раз уж я твоя дорогая...» Женщина внезапно улыбнулась ему, потом мне. Всего доброго вам. Я на кухню. Яйца в мешочек, как обычно, спросила она, уже почти удалившись. Да, два, крикнул Большаков, и как только его супруга скрылась из виду, принялся выталкивать меня ещё активнее. Всё прочь, далой. Так он почти выпихал меня из дома, оставалось только лишь дверь открыть, до да порог перешагнуть. Сзади гулко звякнул металл. Я машинально присел и обернулся. Большаков рухнул на пол, а позади него, держа чугунную сковородку, точно заправский теннисист, стояла его Люда. "Что вы?" удивился я. "Я что?" женщина не опустила сковороду. "И вы такой же", прошептала она, замахнувшись. "Да я вообще не понимаю, о чём речь". Си же тогда супруга кандидата в губернаторы обошла меня и посмотрела, где вроде-то охранник. Помогите перенести его в кухню. Объясните вы, что происходит или нет, спросил я, взявшись за ноги. Женщина зажавского рода подмышкой ухватилась за руки. Да мой муж в жизни меня иначе как любимая не называл. Его раздражало слово дорогая, точно он меня покупает. 15 лет прожили я теперь его как подменили. С неделю такой, сам не свой, добавила она. И яйца он ел только вкрутую. Ну так, может, вкусы переменились у человека, может, что-то случилось в его жизни, я развёл руками. Кандидат в стресс. Много ты понимаешь, она пригрозила мне сковородой, а я подумал, что опять болтает слишком много для парня, которому всего лишь 20 лет на вид. А что за разговоры про письма из студентов? На молоденьких его потянуло, да? Чёрт, кажется, кровь. Она указала на след по полу. Как бы ни пришлось закапывать. Ну какая же ты дура, раздался голос с пола, а женщина схватилась за грудь, широко раскрыв рот. Сил вдохнуть не было. Вот куда ты полезла? С трудом держась за стол, Большаков поднялся. Ладно, ещё хоть не всё испортила. Он дотронулся до затылка, посмотрел на пальцы, перепачканные кровью, а затем развернул к себе жену. "Дура ты", почти ласково сказал он задыхающейся женщине и, стоило ей рухнуть на пол без движения, обратился ко мне. "А вот теперь можем поговорить откровенно".